«Марианна. Я помню наш последний разговор с Харви, последние его слова. Нет, мы не разговаривали, мы ссорились и расстались, злясь друг на друга, даже не поцеловались на прощание. Но справляешься, как-то справляешься».